Мне нужно чувствовать себя живой. Луиза слышала об успехе вернисажа и поздравила меня. Спасибо. Она подняла бровь. Это был приятный опыт. У вас получилось порадоваться вечеру в вашу честь. Я была стаканом воды, который мечтает искриться, как бокал шампанского. Луиза улыбнулась, как будто хваля мой ответ. Она приподнялась, расправила юбку и снова села скрестив ноги. потом задумалась, вертя в руках ручку. Скажите мне, что могло бы вернуть вам желание вставать утром? Если я буду чувствовать себя полезной. Её лицо просветлело, как будто я нашла ответ на загадку, слишком долго остававшуюся без ответа. А что для вас значит быть полезной? Менять что-то в жизни другого человека? Я уверена, вы уже меняете жизнь многих людей, окружающих вас. Но достаточно ли этого? Она не ошиблась. Мне нужно было больше, чтобы чувствовать себя живой. Вы хотите сказать, помогая другим, я помогу и себе? В глазах Луиза Лебон горел огонёк надежды. Задать вопрос иногда всё равно, что ответить на него.